Глава 22 «У нас прорыв, товарищ майор!» Алена ворвалась в кабинет в самый разгар чаепития. Фокин с Ходаковым расположились за ее столом с пончиками, чайником и кружками. Конечно, намусорили. Сахарная пудра повсюду, комки сальных салфеток, чайные пакетики рядом с клавиатурой. «Что за свинство, коллеги?» Возмутилась она, принявшись тут же сгребать все на угол. «Пардон, мадам», — улыбнулся Ходаков порылся в большом бумажном пакете. «Хочешь? Хочу!» Огрызнулась она, хватая из его рук горячий пончик. «И чаю мне завари, пожалуйста, капитан!» Он вскочил, шагнул к посудной тумбочке, где хранились щербатые чашки, сахар, чай, салфетки и металлические вперемешку с пластиковыми ложки с вилками. «Ваш чай, мадам?» Манерно склонил голову ходоков, ставя перед монитором пузатую кружку с огромным выпуклым конем на боку. «Спасибо!» Алена уже успела снять куртку, сунуть шарф в рукав и сесть за свой стол. У тебя есть новости, капитан? Конечно, дорогая! Коверкая слова, ухмыльнулся Ходаков. Полный расклад по семейству несчастной сироты Стрельцовой. «Да?» — Алена настороженно глянула на Фокина. И у меня тоже. Кто начнет? Его я уже слышал. Фокина тряхнул очередной пончик от сахарной пудры прямо на стол, откусил, проговорил с набитым ртом. Давай теперь ты старлей». Алена с Киснов рассказала все кратко. Никаких подробностей о том, где именно провела свое детство Стрельцова, она озвучивать не стала. Приберегла сенсацию на потом. Она же верила, что новость о братьях Стрельцовых будет сенсацией. И тайна личности нового генерального фирмы Геракл вот-вот раскроется, хотя ей никто не верил. Стрельцова лишилась отца еще до рождения. Он умер, когда ее мать была беременной. Мать вскоре вышла замуж за алкоголика со стажем и сама пристрастилась. Девочкой заниматься было никому. Она воспитывалась у кого-то из родственников. Со всеми подробностями докладывал Ходаков уже после Алены. 11-й класс приехала заканчивать в Москву. После вручения аттестата поспешила выписаться из квартиры, чтобы прописаться в общежитии университета, куда поступила еще в марте по результатам Олимпиады. Алена округлила глаза, Этого ей никто не рассказал. Ни в учебной части, ни в общежитии. Ходаков молодец. Кто ее надоумил выписаться из неприватизированной квартиры накануне сноса дома, неведомо. Может, алкаши родители настаивали, может, кто из комиссии по расселению. Там тоже умников было предостаточно. Она выписывается и со спокойной душой уезжает к родне, где проводит лето в ожидании студенческих будней. Но тут ее мать с мам погибают в огне, устроив пожар с пьяну. Квартира не приватизирована. Более никого прописано в ней не было. Поэтому и не могли мы так долго найти постоянное место жительства ее и ее родителей. У них фамилия была другая. Игнатовы. Вставила Алена, раздражаясь на себя за то, что в своем рассказе упустила интересные подробности. Так точно старший лейтенант. Фамилия ее матери и отчима была Игнатовы. Поэтому никаких стрельцовых соседей не помнили. И девчонку не помнили почти, потому что она по большей части жила у родственников. А у кого узнал? Алена замерла с кружкой урта. Нет. Ходаков округлил глаза, глубоко вдохнул и тут же поперхнулся сахарной пудрой из пончика, что держал урта. Закашлялся и с красным лицом возмутился. Извини, но и так неплохо сработал. Даже больше узнал, чем ты. Не будь Фокина. Ходаков точно язык бы ей показал, смакуя новости. «Я знаю, у кого провела свое детство Василиса Стрельцова». С грохотом поставила она чашку на стол у монитора. «У родного брата своего отца, Николая Стрельцова, где-то под Самарой. Вам это ни на что не намекает?» «Нет». Фокин догадливо хмыкнул. «Хочешь сказать, что Стрельцова с детства знала Агапова? Тогда еще Волкова», — поправила его Алена. Он воспитывался матерью, носил ее фамилию и понятия не имел о богатом папочке в Москве. Далее еще не успела узнать подробно, за что, но Николай Стрельцов был судим. В то время, когда Василиса училась в университете, он присел. За что и насколько был осужден, предстоит узнать. «А вот это хорошо, Старлей!» – неожиданно похвалил Фокин. Схватил со стола свою кружку, сцапал сальные салфетки. Вытер ими сахарную пудру со стола и повторил «Это очень хорошо». Что еще узнала? Отец Стрельцовой не просто умер. Его взорвали в машине. Где, не знаю. Но его брат через год устраивал какие-то разборки на районе, где в тот момент жили Стрельцовы. На момент его гибели его не опознали. Похоронен был в безымянной могиле, потому что бывал у беременной жены наездами. Ей и в голову наверняка не пришло, что это именно ее мужа взорвали. Он приехал, уехал и все. Где на тот момент был его брат, надо выяснять. Может, опять отбывал срок наказания. И у меня вопрос, товарищ майор. Алена смотрела на них широко распахнутыми глазами. У нее даже мурашки по спине бегали от остроты момента. Не в машине ли Орлова погиб ее отец? Фокин выхватил из кармана телефон, едва она успела договорить. «Иван Николаевич, это снова я», — представился он Быстрову. «Мы сегодня с вами говорили по поводу дома, в котором была прописана Стрельцова-Василиса. Да-да, помню. Вы сказали, что у вас нет информации, да. У меня к вам другой вопрос, Иван Николаевич. По какому адресу, не помните, был взорван автомобиль Орлова?» Ответ Фокина разочаровал. Он поблагодарил, отключил телефон. «Далековато от дома Стрельцовой», — пояснил он. «Это ничего не доказывает?» «То есть я хотела сказать, что это не доказывает, что отец Василисы не мог быть в тот момент в машине Орлова? Он мог там быть? Тем более, что по срокам все более или менее сходится». Алена уже интенсивно стучала по клавишам клавиатуры, внимательно считывая что-то с монитора. «Стрельцова родилась меньше, чем через месяц после гибели ее отца», по словам свидетелей. Почти в то же время, когда он погиб, был взорван автомобиль Орлова-Ивушкина. «Мы не можем исключить того, что вместо Орлова погиб Стрельцов. Это притянуто за уши старлей», — недовольно поморщился Ходаков. «К этой дате можно подтянуть и еще сотню погибших в этот день по Москве». «Но было следствие, и никого не подтянули», — возразила Алена, продолжая что-то читать. «Наши коллеги, которые теперь на пенсии, работали на износ, капитан». И личность погибшего в автомобиле Орлова не была установлена лишь потому, что что кому-то необходимо было считать погибшим именно Орлова, перебил ее Фокин, а не потому, что это был иногородний гражданин. Хотя твоя версия Леонова имеет право на существование. Ты склоняешься к тому, что убийство Орлова Ивушкина было совершено из мести? «Да», — твердо ответила Алена. «И история эта давняя». И Ивушкин, который прежде был Орловым, немного поспешил явить себя миру. Никто, как говорится, не забыт и ничто не забыто. Брат отомстил за брата и еще. Считала и считаю, что новый генеральный директор фирмы Геракл – самозванец, и он не сын Жора Агапова. Должность он получил шантажом и запугиванием. А Ивушкин Орлов мог просто попытаться влезть в дела бывшего подельника и получил нож в сердце. Стрельцова с убийцей в сговоре. «Это-то откуда ты вывела? Из того, что Агапов младший, родом откуда-то из-под Самары, как и дядя Стрельцовой, перебил ее с фырканьем капитан Ходаков. Он все еще сидел сбоку ее стола и продолжал поедать пончики, засыпая сахарной пудрой ее стол и свои колени. Убийцей мог оказаться и ее дядя, настырно твердила Алена, продолжая что-то внимательно читать. «Очень удобное место». Толпа народу, все пьяные, пляшут. Никто ничего не видит. Ты знаешь, Старлей, что площадь Самарской области почти 56 тысяч квадратных километров. Ходаков принялся размахивать, свободной от пончика рукой. Там кто только не жил и продолжает жить. И вероятность того, что Стрельцова в детстве подружилась с Алексеем Волковым, ныне Агаповым, ничтожна. Это раз. А два, ее дядя не мог быть убийцей потому что отпечатки пальцев с ножа не принадлежат лицу ранее осужденному. «Это ты к чему?» – рассеянно отозвалась Алена, погрузившись в чтение текста на мониторе. «Это я к тому, что дядя Стрельцовой не мог убить Ивушкина из соображений мести. Именно на банкете, ножом с кухни. Считаю, что это преступление было спонтанным и...» И вот тут вдруг Ходоков замер. С приоткрытым ртом, Опушенными сахарной пудрой пальцами и коленками он выглядел комично, но никто не улыбался. А что, если не было никакой мести? Ивушкину Орлову никто не мстил. А что, если это он кого-то узнал на том банкете? И это точно был работник кухни. Постороннее лицо не могло бы проникнуть незамеченным туда и запросто взять нож. Для этого необходимо прежде всего знать, где лежит нужный. Орудие убийства — не столовый прибор. Это острый нож с длинным лезвием. Используется, как мы знаем, для разделки мяса, птицы, нарезки крупных овощей. Для того, чтобы его взять с кухни, надо знать, где он находится. И это... Так, стоп!» Стукнул по столу ладонью Фокин. «Ты что сейчас делаешь, Ходаков? Ты возвращаешь нас на исходную позицию? Мы всех проверили». Всех сотрудников, обслуживавших банкет. Никто из них не мог этого сделать. Все были друг у друга на виду. «Все, кроме Усова», — тихо возразил капитан. Он был в непосредственной близости от места убийства. К нему потом приходила Стрельцова. Он погиб странным образом. «Ну тогда возьми и предъяви ему обвинение», — взорвался Фокин и, вскочив почти бегом, кинулся из кабинета. Через несколько минут он вернулся сел на место, неодобрительно покосился на беспорядок на столе Леоновой. «Сейчас все уберу, шеф!» – засуетился тут же Ходаков, безошибочно угадав его настроение. «Установить точное место прежнего проживания Волкова, Стрельцова Николая и место, где проживала с последним Василиса Стрельцова. Она училась в школе по месту его регистрации? Училась, иначе ее бы никто в школу не взял». Установить возможную связь между Стрельцовой и Волковым, ныне Агаповым это тебе Ходаков. Если понадобится, сгоняешь туда в командировку. Понаблюдав за тем, как сноровиста Ходаков убирает со стола лионовые остатки чаепития, Фокин перевел взгляд на Алену: Тебе, старлей, отыскать все возможные и невозможные сведения о Стрельцове Николае: кто, где, за что, почему и откуда. Ты поняла, короче. И самое главное «Где он может быть сейчас?» «А я...» Фокин с тяжелым вздохом провел ладонью по голове. «А я снова в десятый раз, мать их, проверю сотрудников ресторана».